Глава 14. Створки дверей совершенно бесшумно и невероятно легко, несмотря на кажущуюся массивность, распахнулись. За ними меня ожидал похожий на первый кабинет, в той же цветовой гамме и в том же стиле, разве что по просторнее, да и куда более защищённый магическим зрением, тут и лучше лишний раз не пользоваться. чтобы даже не думать о том, сколько и какой защиты тут наворочено. Несмотря на большое количество шкафов с книгами, основную часть помещения занимал большой овальный стол, обставленный стульями. Ну а за дальним концом стола сидел он. Один из самых могучих и влиятельных людей страны, да и всего континента в целом. Доминик Доусон, сильнейший маг ветра. И именно в его логово я сегодня рискнул заявиться». Вблизи этот человек выглядел не таким уж и страшным на самом деле. Седовласый и худощавый мужчина лет сорока на вид, одетый в зеленые одежды. Казалось, только дунь, и он развеется по ветру, словно семена одуванчика. Вот только стоило взглянуть на него магическим зрением, как впечатление кардинально менялось. а если прислушаться к своим инстинктам, то хотелось бежать из этого кабинета, теряя тапочки. «Ах, ты тот, о ком говорил Николас!» Первым начал разговор ректор. «Да, припоминаю тебя. Все же не так часто в моей академии учатся теневики. Тем более нечасто мне приходится давать кому-то вроде тебя частные уроки». А я тщательно наблюдаю за молодыми талантами с нестандартной магией. Иногда, бывает, встречаются крайне интересные экземпляры. «Рад вас снова видеть. Это честь для меня». Склонил я голову перед сильнейшим, взяв себя в руки. «Ой, не надо всех этих церемоний», — отмахнулся он. «Все эти статусы и титулы — просто пыль. Самое главное — знания». И да, присаживайся, не стоит стоять столбом. И вы один из самых знающих и сильных людей континента. Как минимум это достойно уважения. Выполнил я его слова, присев на ближайший стул. «Что есть, то есть», — хмыкнул мужчина, поглаживая подбородок. «Но мне уже на самом деле очень немало лет. Хотя я на свой возраст и не выгляжу, а у тебя еще все впереди». Усколь много новых открытий тебя ожидает. Я даже завидую. Надейс на это. Но всё же я, видимо, не такой знающий, как ты говоришь. Раз у тебя есть что-то, о чём ты можешь мне рассказать? Устелсон на меня с заинтересованным взглядом. Да, есть такое. Но сперва я хотел бы задать вопрос. Вам уже довелось столкнуться с пропажей людей в королевстве? или нестандартными магически измененными животными. «Откуда ты...» начал Баллон, но тут же взял себя в руки. «Это закрытая информация. Но я так понимаю, ты кое-что знаешь об этом». «Да, так и есть. Не так много, как хотелось бы, но кое-что мне известно. Нам довелось столкнуться с данной проблемой в герцогстве Редгарден». «Интересно». «Так что же это?» Заинтересованно глядя, подался он в мою сторону. «Сперва давайте договоримся о цене, ведь любые знания имеют свою цену, не так ли?» «Ха, хитрый прохвост!» Вдруг захохотал мужчина, чтобы через мгновение посерьезнев взглянуть на меня. «А ты не боишься ставить условия мне в моей обители?» По кабинету с закрытыми окнами вдруг резко пробежалась волна ветра, Следом ещё одна. А тяжёлое давление магии обрушилось на меня со всех сторон. Хм. Не сдержался я и едва выдерживая его давление, сила. Я слышал, что наш ректор ценит знания и понимает их цену. Ха, тот ты прав. Всё давление резко прекратилось. Знания не должны доставаться на блюдечке. иначе не будут иметь значимости. Даже в моей академии обучение платное, хотя я мог бы себе позволить полностью содержать всех студентов на собственные средства. Итак, чего ты хочешь? Ценность знаний, тем более таких неопределённых, довольно плавающая. Так что давайте сойдёмся на любых знаниях о магии теней. А их количество или качество вы определите сами, в зависимости от ценности озвученной мною информации для вас. Ах, хитрец. Ухмыльнулся этот худощавый мужичок. Но я в твои годы такое же был. Правда, знание по моей стихии достать было куда проще. Что же? Я тебя услышал и согласен на это предложение. Всё дело в порталах, созданных демонами. Они получили возможность создавать проходы в наш мир. Постарался я рассказать ему обо всем, что знал сам. Разве что упустил несколько фактов, особенно про то, как опосредованно помог демонам сотворить подобное. «Хм...» – задумался ректор. «Такой вариант я рассматривал, но вероятность его правдивости была не так высока. Это полезная информация». Благодаря ней мы сможем эффективнее бороться с данной напастью. Но почему ты не пошел с этим к королю? Насколько я знаю, вы дружны с принцем. Королевская семья вознаградила бы тебя куда щедрее. С золотом?» Скептично взглянул я на него. «Мне его и так хватает. Не все в нашем мире меряется деньгами. Кому как не вам это знать? А по-настоящему ценные знания с большей вероятностью хранятся у вас». а не у короля. Да и если бы даже они у него были, то получить их куда сложнее. Ведь для людей, ответственных за целое королевство, есть много страшных слов, государственная безопасность и прочее. Все же я не гражданин этой страны и не подчиняюсь королю, чтобы усиливать меня новыми знаниями. Ха, возможно, ты и прав. Какой же хитрец. Одобряю. Я бы на твоём месте поступил точно так же. Всегда нужно думать своей головой, что будет для тебя выгоднее и что немаловажно, безопаснее, ухмыльнулся он. Впрочем, нарушать своё слово я не буду. И у меня даже есть кое-что интересное для тебя. Макс встал с кресла и сотворив перед собой портал, тут же скрылся в нём, оставив меня одного. Артефакт промелькнуло в моей голове я бы от такой игрушки тоже не отказался отсуд стол он всего пару минут овернулся с тоненькой чёрной книжечкой в руках держи кинул он мне её прямо в руки что тут но я вспомнил, что у меня было кое-что интересное, оставшись со старых времён пришлось его, правда, хорошенько поискать в запасниках Все же это совсем не моя специальность, а попала она ко мне довольно давно. У меня подобного еще много валяется, что я использовать не могу, но и выкидывать не хочется. А вот для тебя, уверен, будет очень полезно. Она решит один из твоих главных недостатков. Благодарю. Убрал я ее в пространственное кольцо, не проверяя. Все же выказывать свое недоверие такому магу недальновидно. Вот и прекрасно, улыбнулся ректор. А сейчас извини, в связи с открывшейся информацией мне нужно решить несколько дел. Да, конечно. Благодарю, что уделили мне время. Скачил я со стула, тут же поклонившись. Если будет ещё что-то столь интересное, можешь приходить ко мне в любое время. Донеслось до меня, когда я уже захлопнул дверь с другой стороны. «Да, только когда это касается по-настоящему важных дел, но все же я получил доступ к одному из сильнейших магов континента. Это многого стоит, и я не зря решился на эту авантюру. Да, на первый взгляд этот худощавый мужичок не так страшен, да и по общению кажется, что он довольно добр. Вот только это лишь одна сторона медали. Свою вторую сторону он показал лишь мельком». На такую высоту обычные люди не заберутся, если перед этим не пройдут по трупам своих врагов. И у этого пожилого мага на руках крови столько, что даже мне с двумя жизнями до него далеко. Было бы куда проще рассказать обо всём Кайло и забыть. Но терять такую возможность получить знания от столь умелого мага? Нет, такой шанс я просто не мог упустить. И не убил бы он меня в собственном кабинете. Правда? Выйдя из ворот академии, я направился в свой домик, где меня уже ждали мои люди и карета. Пора было покинуть это гостеприимное королевство. Основные свои дела решил, и этого хватит. Теперь пора заняться и всем остальным. Особенно не стоит забывать про боронство, а то уж больно часто я его покидаю. Правда, хоть мне и хотелось побыстрее знакомиться С доставшейся мне книжкой сделать это не дали навалившиеся дела. Даже тут меня смогли достать. Целая стопка бумаг меня ждала в доме. Их умудрились передать курьерами из баронства. А ведь еще пару дней назад их было намного меньше. Я даже подсознательно надеялся, что они волшебным образом исчезнут. Но не судьба. Так что пришлось заняться их изучением и обдумыванием во время своей поездки. Я мог переместиться домой тенями. Так было бы даже быстрее. Но все же расстояние не маленькое. Не хочется тратить столько магии в пути. Да и сидя в карете, куда проще заниматься бумагами, чем прыгая сквозь пространство теней. Но вот даже столь ненавистные мне бумажки закончились. И пора уже достать заветную книжку. Но стоило мне только об этом подумать, как мысли тут же переключились На нечты иное. Что-то меня насторожило, но что именно я сразу понять не смог. Вот только уже через несколько секунд пришло сознание. Знакомая энергия. Тревога! Выскочил я из кареты. Окружающие карету всадники тут же достали оружие, начав настороженно оглядываться по сторонам. Чего этот барон самодур кричит? Вот только к несчастью, Было от чего мне кричать. Сейчас я отчётливо ощущал клубившуюся по близости демоническую энергию прямо у нас по курсу, где-то в километре впереди. И прямо на наших глазах происходило нечто страшное, но в то же время завораживающее. Будто вытекая из точки в пространстве, магия расходилась по кругу, образуя вихрь, что помаленьку увеличивал разрыв пространства. Да вы издеваетесь? промелькнула мысль в моей голове. Держитесь позади, приказал я своим людям, а сам погрузился в тень и стремился вперёд. Нужно закрыть портал, пока он не открылся окончательно. Ещё не хватало этой гадости прямо на моём торговом пути. Вот только чем ближе я приближался, тем лучше понимал, что не успеваю. Слишком далеко мы были и слишком быстро формировался портал. Мне ещё повезло ущитить его так рано, буквально на самой грани чувствительности. Если бы влетели прямо в него, боюсь, моим людям бы сильно не поздоровилось. И почему только он возник именно сейчас? Прямо из залаво провала появился силуэт. Это существо было мне знакомо. Массивная туша с огромными когтями, явно ориентированная на ближний бой. Напоминала мне чем-то того демона с континента некромантов, с которым мне уже повезло пересечься. Но на самом деле это сейчас даже хорошо. Со знакомым противником проще справиться. Тем более, что вот такие не особо поворотливые особи – моя самая любимая добыча. Взгляд чудища моментально зацепился за приближающуюся к нему цель. Вот только она уже ничего не успевала сделать. Прохожу прямо сквозь него, оказываясь за спиной, и тут же наношу свой удар, что достигает цели. Почти. Клинок вонзился сильно левее, чем предполагаемое сердце. Тварь взревела, а мне пришлось резко отходить, чтобы не быть располосованным его когтями. Что-то мне не хочется лишний раз подставлять под них свои клинки. Если взглянуть магическим зрением, то когти были обильно насыщенные магической энергией. Если такой удар попадет, то точно порвет все на своем пути. Хотя насчет клинков из дамасской стали, да еще и усиленных магией не уверен, но лучше не рисковать. Да и точить их вновь как-то не хочется. Повторяю свой маневр еще раз и еще. Атакую с разных сторон, стараясь нанести максимальные повреждения. Тварь все распаляется, И резко начинает топать ногами по земле. Казалось, будто обиженный ребенок показывает свои эмоции и сейчас расплачется. Вот только от топота ребенка не начинают расходиться по земле небольшие землетрясения, что заставляет меня отступить. А следом в разные стороны от демона расходятся всплески магии. Всё-таки это немного не та тавторя, что я ожидал. Но это не важно. Она потеряла голову от ярости. Большая ошибка. Отвлекай демона теневым хлыстом с одной стороны, чтобы тут же атаковать с другой. Старая тактика, но она работает, особенно с обезумевшим демоном. Да, явно не такого приёма он ждал в новом мире. Сразу пара теневых копий стремляется вперёд, буквально пронзает грудь противника и отбрасывает его. Следом влетаю я и своей массой подталкиваю отступившегося демона. Он падает на землю. Всё. Ему конец. Пары теней приковывают его руки к земле, а я в это время захожу со стороны головы, чтобы парой резких ударов клинка, напитанных магией, отсечь эту родлевую башку. И вот она катится по земле в ближайшую канаву. Убедившись, что тварь мертва, я разворачиваюсь лицом к порталу и достаю подготовленный профом артефакт. Нужно закрыть портал как можно скорее, пока к врагу не подошло подкрепление. Кто знает, как быстро они могут перемещать через него демонов. Я этого проверять как-то не хочу. Спустя некоторое время и мои усилия, портал медленно закрывается. Или штруб демонов вместе с расплескавшейся кровью напоминает о том, что тут было нечто подобное. А трупы я тут же избавляюсь, поместив в тень. Естественно, Не забываю про откатившуюся голову. Кровь, что начала впитываться в землю, я тоже убираю. Мало ли как она может повлиять на окружающее пространство. Не хватало ещё новых мутаций в этом и так не самом безопасном мире. Господин барон, это ведь опять они? Доносится до меня голос одного из стражей. Да, скривился я. Но с этими я разобрался. Вы молодцы, что не стали вступать в битву. Одному мне было проще расправиться с тварью. «Мы бы тут при всем желании не помогли», — нахмурился воин. «А ведь должны вас защищать». «Не беспокойтесь. Просто это не ваш противник. С такими я и сам справлюсь. И да, лучше не распространяйтесь об этом». «Конечно, командир. Об этих тварях знают только воины из адских гонщих». Больше ни с кем мы данной информацией не делились. «Хорошо», — кивнул я, — «тогда возвращаемся к карете. Нас уже заждались в баронстве». Едва я уселся в это транспортное средство, как моя мысль полностью заняло случившееся. Столько вопросов и все без ответов. Почему именно здесь возник портал? Случайность или закономерность? Неужели они охотятся на меня? или же на любое магическое излучение. В следующий раз надо постараться захватить демона живым. Они ведь тоже разумны в определенной степени. По крайней мере, их главный точно мог говорить и связно мыслить. Нам нужно узнать, какова их цель, а также выведать все слабости и способы борьбы. Тут главное найти достаточно разумного и способного общаться демона. А уж раз говорить, я его постараюсь. Есть множество методов, которые я не против проверить на этих тварях. С этим демоном я даже не подумала подобном. Возможно, дело в эффекте неожиданности или же в моём нежелании рисковать. Всё же для захвата лучше, когда твою спину могут прикрыть. Нет, я доверял моим воинам. Но всё же они не маги и не смогут защитить от всего. В данном случае они исполняют больше представительскую функцию, ну и отгонять всяких любителей подзаработать на большой дороге. На отряд хорошо вооружённых воинов ни один дурак не станет нападать просто так. Разве что узнает, что они везут нечто крайне ценное, ну или их наняли именно для данного нападения. Столь желанная книжка со знаниями отошла на второй план за мыслями о случившемся. Увы, но это на данный момент было важнее. Так что я сосредоточился именно на мыслях о демонах и порталах. Хотя я не отключался от мира полностью, мониторя окружающую обстановку. Мало ли, вдруг нечто подобное случится еще раз. Такого я допустить не мог. Я должен быть готов к любой угрозе в любой момент времени. Ведь не зря я мак теней. Паранойя у нас в крови.